Инстинктивный подход сержанта Детрита к вопросам инструктажа персонала был практически верен. Тролль выстроил всех дворцовых слуг в линейку и теперь, прогуливаясь вдоль строя, во всю глотку орал. на них «Только посмотрите на старину Детрита», — думал Ваймс, спускаясь по ступенькам. Несколько лет назад он был простым неотесанным троллем, а теперь один из лучших членов команды. Приходится, конечно, заставлять его повторять приказы, чтобы удостовериться, что он все понял правильно, но это пустяки. Его доспехи блестят даже лучше, чем у Маркову, потому что ему никогда не надоедает их полировать. И он справляется с работой в страже, как самый лучший в мире стражник, что фактически означает «сердито орать на людей, пока те не сдадутся». «Единственное, чем его можно сбить с толку, это лишь какой-нибудь поистине дьявольской хитростью. Например, если ты будешь упорно все отрицать». «Я знаю, что вы все сделали это», — вопил Детрит. «И если тот, кто это сделал, немедленно не сознается...» «Всех вас! Повторяю, всех до единого, и я не шучу! Мы запрем в самой глубокой камере, а ключи бросим в самую глубокую пропасть!» Он указал пальцем на толстую посудомойку. «Вот ты! Это...» Ты сделала, сознавайся. Нет. Детрит немножко подумал, а потом... Где ты была прошлой ночью, сознавайся? В постели, конечно. Ага, знакомая история. А ну, сознавайся, ты каждую ночь тама. Конечно А свидетели у тебя имеются? Сознавайся! Да как вы смеете? А, так у тебя нет свидетелей Стало быть, это сделала ты Немедленно сознавайся Нет Ну, хорошо «Спокойно, спокойно. Спасибо, сержант. На пока все», — сказал Ваймс, ласково похлопывая тролли по плечу. «Все слуги здесь». Детрит вперился глазами в строй. «Ну, вы все здесь!» По строю прошла легкая волна, а потом кто-то осторожно поднял руку. «Милдред Ветерок со вчерашнего дня отсутствует», — сообщил владелец руки, — «Это служанка, отвечающая за верхние этажи. Мальчик принёс записку. Ей пришлось отлучиться по семейным делам». Веймс почувствовал, как у него по спине забегали мурашки. «Кто-нибудь знает, по каким именно?» — спросил он. «Нет, сэр. Но все её вещи здесь, сэр». «Хорошо. Сержант, до того, как уйти из дежурства, пошли кого-нибудь за этой девушкой. А потом иди и как следует отеспись». «Так, все остальные могут возвращаться к своим делам». Э -э, «Господин Личный слуга и персональный секретарь Патриция, с испугом взиравший на Детрита, перевел взгляд на Ваймса. «Да, командор». Э -э, «Что это за книга? Дневник его сиятельства?» Стук-постук взял книгу. «Очень похоже на то. А ключ к шифру вам известен?» «Я и не подозревал, что он зашифрован, командор». — Что? Неужели вы никогда туда не заглядывали? — Зачем, сэр? Это же не мой дневник. — Вам известно, что ваш предшественник пытался убить Патриция? — Да, сэр. И должен сообщить, сэр, что ваши люди меня уже допросили. С пристрастием. Стук по стук открыл книгу и удивленно поднял брови. — А о чем именно вас расспрашивали? — уточнил Ваймс. Стук по стук задумался. Позвольте-ка вспомнить, это сделал ты, сознавайся, тебя все видели, все вокруг говорят, что это ты сделал, так что это ведь ты сделал, а ну, сознавайся. В общем, я думаю, это все. А потом, когда я ответил, что это был не я, ваш офицер, кажется, зашел в тупик». Стук по стук облизнул палец и перевернул страницу. Веймс уставился на него, говорит, широко раскрытыми глазами.